Рен. Глава девятнадцатая. Туфли рэн застучали по булыжникам Эшлина, когда она поспешила к свету, мерцающему в конце переулка. Звук шагов позади неё стал громче, ближе. Она развернулась, подняв кинжал, но торт легко выбил его у неё из рук. Он прижал её к стене и запустил руку в её волосы. «Скажи мне что-то правдивое!» — прорычал он ей в губы. Рен открыла рот навстречу ему, ожидая тёплой ласки его языка, а затем... «Вставай! Вставай, принцесса!» Рен резко открыла глаза и увидела, что Селеста, ухмыляясь, стоит над ней. «Мне ненавистно прерывать чтобы это ни было. Ты стонала во сне!» Рен выпрямилась, пытаясь сориентироваться. Это произошло на следующий день после её вылазки в Эшлин, и она была измучена. После целого дня примерки платья для свадьбы, на которой она не собиралась присутствовать, она улизнула в библиотеку, чтобы немного побыть в тишине и покое. «Я, должно быть, заснула. Сколько времени?» «Что ж, ужин уже прошёл. Но не переживай, я принесла тебе подарок с кухни». С этими словами Селеста вытащила бутылку красного вина из-за спины и помахала ею перед Рен. «Пойдём прогуляемся по двору». Рен усмехнулась и встала. «Да». «Пожалуй». Они вышли на улицу и, пряча вино от стражников, направились в Розарий. В небе светила луна, словно фонарь, отбрасывая бледный свет на кусты. ах цветы выглядят увядшими», — отметила Селеста. «У многих опали лепестки». «Должно быть из-за недавнего противного ливня», — ответила Рен, прежде чем сделать первый глоток вина. Оно было восхитительно приятным. Острые углы её беспокойства притупились, когда она проглотила его». «Кто-то хочет пить», — сказала Селеста, забирая его обратно. Рен сделала мысленную пометку. «В будущем делать изящные, как у принцессы, глотки». «Я ведь пропустила ужин». Они опустились на скамейку и запрокинули головы, наблюдая за звёздами. Селеста отпила из бутылки, прежде чем поставить её между ними. «Вчера мне приснился самый странный сон о тебе». «Да?» — удивилась Рен, борясь с желанием сделать ещё глоток. «Ты была у моря». Селеста закрыла глаза, вытаскивая сон из своей памяти. Стояла на краю утеса. Он погружался в огромные разбивающиеся волны. «И ты была только в ночной рубашке», — рассказала она, кусая внутреннюю сторону щеки. «Ты выглядела такой растрепанной, такой... Хм, не похожей на себя». Рэм спрятала свою тревогу за маленьким глотком вина. Она подумала о Розе, которая была словно в другом мире. Если Шен ехал быстро, то они уже спустились по скалам шепчущего ветра и добрались до Орты. Но Селеста никак не могла этого знать. Это было совпадением. Странным, тревожным совпадением. Рэм встала и направилась к краю двора. За ним серебристый язык был спокоен, серые воды бесшумно извивались, направляясь в сторону залива Вишбоун. «Я сегодня тоже плохо спала. Должно быть, из-за плохой погоды». Внезапно над головой раздался скрип, за которым последовало яростное хлопанье крыльев. Она подняла глаза и увидела, как стая Старкрестов вырвалась из окна Западной башни. Птицы парили и кружили над ними, их серебристые грудки рассекали небо, как звезды. Рен знала, что в их полетах таился шепот о будущем, но она не могла его прочесть. В конце концов, она не была провидицей. За всю свою жизнь в Орте Рен никогда не встречала их. Банба утверждала, что некоторые из них все еще обитали в затерянной деревне Амарак на юге, но их башни были спрятаны так хорошо, что могли потребоваться годы, чтобы найти провидца. И то, только если ты знал, где искать. «Мне кажется, у Виллима появилась новая одержимость птицами», сказала Селеста, которая также пристально наблюдала за ними. «Теперь он позволяет Старкрестам летать почти каждую ночь». Рен нахмурилась. «Это было то...» чем Радборн занимался в Западной башне? Конечно, он не был настолько высокомерен, чтобы думать, что действительно сможет научиться читать их пророческие узоры, или же паранойя по поводу ведьм заставила его собрать так много старкристов в замке. — Как странно, — пробормотала она. — Готова поспорить, что он собирается показать какое-нибудь шоу с птицами, когда король аларик приедет сюда, — размышляла Селеста. Стая старкристов может быть совершенно завораживающей а король Гевры действительно питает слабость к животным. «Ты имела в виду хищных зверей?» — исправила ее Рен. «И я не могу представить, что человек, который скармливает людей своим тигром, оценит стаю сверкающих птиц». аларик может удивить тебя», — сказала Селеста между глотками. «Вдруг он больше похож на Анселя, чем ты думаешь? Уверена, у него есть и мягкая сторона». Рен фыркнула. У Аллирика Фелсинга могла быть мягкая страна как у снежного кролика, окутанного облаком, но пока он намеревался убить всех до последней ведьмы в эане она не хотела иметь с ним ничего общего. Девушка вернулась к скамейке и взяла у Селесты бутылку с вином. Она уже почти опустела. Рен запрокинула голову, чтобы проглотить остатки, и мельком увидела лицо в окне западной башни. Она моргнула, и оно исчезло. Рен опустила бутылку. В животе у нее шевельнулось беспокойство. «Стоял ли там Радборн прямо сейчас и наблюдал за ними?» «Пойдем», — произнесла она, — «я хочу размять ноги». Она убрала бутылку под скамейку и потащила Селесту по Розарию, мимо отвратительной статуи защитника, пока они не ушли достаточно далеко, чтобы их не было видно с западной башни. Пока они шли, Селеста не сводила глаз с птиц. «Моя мама однажды рассказала мне, что когда Эанна была молодой страной, «Ведьмы, чтобы иметь возможность читать «Небеса» и видеть будущее, призвали звёзды и превратили их в Старкрестов». Она прочистила горло. Чепуха, конечно, но она любила эти глупые сказки. Рен скрыла своё удивление. Легенда о Старкрестах была живой сказкой среди ведьм, историей на ночь, которую родители рассказывали своим детям перед сном, но она не была широко известна в Эшлине, месте, где поклонялись исключительно защитнику. «Думаю...» «Немного глупости время от времени не помешает», — мягко сказала она. «Я не вспоминала эту историю с тех пор, как умерла мама», — пробормотала Селеста. «Это должно быть из-за вина». И птиц», — ласково добавила рэн Она чувствовала, что Селеста смущена тем, что раскрыла интерес своей матери к ведьмам. Вино вскрыло её воспоминания и развязало язык, но, по правде говоря, это только заставило рэн полюбить её ещё больше, не говоря уже о том, что она задумалась о матери Селесты. «Иногда они вселяют в меня беспокойство», — призналась Селеста. «Всё дело в их серебряных грудках. Они становятся слишком яркими, и когда они собираются вместе, у меня болят глаза». Рен уголком глаза наблюдала за Селестой, пока они шли по саду. Сначала она упомянула о своём сне, об Орте, а теперь это странная реакция на старкристов Даже намёк на возможность того, что она была провидицей, обрёк бы Селесту на смерть. Поэтому Рен оставила свою теорию при себе, поклявшись пристальнее следить за лучшей подругой Розы. «Я не беспокоилась бы об этом так сильно», — сухо сказала она. «Я уверена, Вильяму скоро надоест это. Или он умрёт. И тогда они все улетят». Они побродили ещё немного, обе погрузившись в раздумья, наблюдая, как птицы возвращаются в свою башню. Старкресты один за другим уселись на подоконник и с чириканьем исчезли внутри. Окно башни захлопнулось с громким стуком, и как раз в тот момент, когда она собиралась отвернуться, Рен могла поклясться, что снова мельком увидела лицо Радборна. Потом чья-то рука прижалась к стеклу, а затем исчезла. Рен проделала длинный путь в восточную башню. Ноги привели ее в коридор третьего этажа, прежде чем она смогла решить, хорошая это идея или нет. Глупо отправляться на поиски Тора, особенно после того, как прошлой ночью он так сильно приблизился к тому, чтобы узнать о корне дьявола. Но её сон из библиотеки был свеж в её памяти, а вино только усугубило ситуацию. Она едва успела подняться по лестнице, когда заметила его у окна. Он стоял в луче лунного света, засунув руки в карманы, как будто кого-то ждал. Она ненавидела своё сердце за то, что оно подпрыгнуло, за надежду, что он был здесь из-за неё. «Подкрадываться к Гевренсу — не самая лучшая идея, ваше высочество», — произнёс он, не отрывая взгляда от ночного неба. рэн ухмыльнулась. «Я прервала романтичное созерцание луны?» Тор обратил на неё взгляд. «Кажется, Валериана не помогла вам. Не можете уснуть, ваше высочество?» «Возможно, я в настроении для ещё одного допроса», — ответила рэн Её щёки горели под его пристальным взглядом. Улыбка смягчила его острую челюсть. «Как насчёт прогулки вместо этого?» рэн сделала вид, что обдумывает его предложение. «Ладно», — вздохнула она, — «но только потому, что я великодушна». От смешка Тора по её спине пробежала приятная волна тепла. Они шли и нога в ногу, серебристая луна освещала их путь, пока они блуждали по пустынным коридорам дворца Аннадон, притворяясь, что не искали друг друга.